Глава 9. Внезапно, когда я пребывал в состоянии самой безысходной скорби, отчаяние, молодости и случаи меня совершить поступок, решивший мою судьбу. Я сразу же написал моей любовнице, что не хочу с ней больше видеться, и был верен своему слову, но я проводил ночи под ее окнами, сидя на скамье под ее двери. Я видел в ее окнах свет, я слышал звуки ее фортепиано. Иногда мне казалось, что за слегка раздвинутыми занавесями я различаю ее тень. Однажды ночью, в то время как я сидел на этой скамье и предавался невыносимой печали, мимо меня прошел, шатаясь запоздалый прохожий. Он бормотал бессвязные слова, перемежая их радостными восклицаниями. Потом вдруг начинал петь. Он был пьян, и ослабевшие ноги несли его то по одной стороне уличной канавы, то по другой. Наконец он свалился на скамью у другого дома напротив меня. Там он некоторое время раскачивался, опершись локтями о колени, а потом заснул глубоким сном. Улица была пустынна. Сухой ветер взметал пыль. Луна высоко стояла в безоблачном небе и освещала место, где спал этот человек. И так я находился наедине с грубым существом, которое не подозревало о моем присутствии и отдыхало на камне, быть может, с большим наслаждением, чем в своей постели. Этот пьяный невольно отвлек меня от моего горя. Я встал, желая избавиться от его общества, потом вернулся и опять сел. Я был не в силах отойти от этой двери, в которую не постучался бы ни за какие блага в мире. Пройдясь несколько раз взад и вперед, я, наконец, машинально остановился перед спящим. Как крепко он спит, — подумал я, — уж, наверное, этот человек ничего не видит во сне. Быть может, жена его в эту минуту пускает соседа на чердак, где они спят по ночам. Одежда его в лохмотьях, щеки ввалились, руки в морщинах. Это бедняк, который не всякий день бывает сыт. Множество гнетущих забот, множество смертельных тревог встретят его, когда он проснется. Но сегодня вечером у него было в кармане ЭКЮ. Он зашел в кабачок и купил там забвение своих горестей. Недельного заработка ему хватило на то, чтобы мирно проспать одну ночь. Возможно, он купил эту ночь за счет ужина своих детей. Теперь любовница может изменить ему, друг может прокрасться, словно вор в его конуру, я сам могу ударить его по плечу и крикнуть, что его убивают, что в доме у него пожар. Он повернется на другой бок и снова уснет. «А я... я не сплю!» — продолжал я говорить сам с собою, большими шагами переходя через улицу. «Я не сплю, хоть у меня сегодня вечером в кармане столько, сколько нужно, чтобы он мог спать целый год. Я так горд и безрассуден, что не осмеливаюсь зайти в какой-нибудь кабачок, Я не догадываюсь, что если все несчастные туда заходят, то это потому, что они выходят оттуда счастливыми. О, Боже! Одной гроздью винограда, раздавленной чьей-то ногой, достаточно, чтобы развеять самые тяжкие заботы и разорвать все невидимые нити, которые протягивают на нашем пути духи зла. Мы плачем, как женщины. Мы страдаем, как мученики. В нашем отчаянии нам кажется, будто целый мир обрушился на нашу голову, и мы исходим слезами, подобно Адаму у врат Эдема. А для того, чтобы исцелить рану большую, чем мир, достаточно сделать незначительное движение рукой и промочить себе горло. Какая же безделица нашей горести, если их можно утолить так легко! Мы удивляемся тому, что проведение, которому они зримы, не посылает своих ангелов, чтобы те вняли нашим молением. Ему нет нужды так затруднять себя. Оно видело все наши страдания, все наши вожделения, всю надменность наших падших умов и океан бедствий, который нас окружает, и оно ограничилось тем, что повесило маленький темный плод по краям наших дорог. Раз этот человек так славно спит на этой скамье, почему бы и мне не поспать так же на моей? Мой соперник, быть может, проводит ночь моей возлюбленной. Он выйдет оттуда на рассвете, она проводит его полуодетой до дверей, и они увидят меня, спящего здесь. Их поцелуи не разбудят меня, и они ударят меня по плечу. Я повернусь на другой бок и опять засну. И так, исполненной свирепой радости я опустился на поиски кабачка. Было уже заполночь, и потому почти все они оказались закрыты. Это привело меня в ярость. «Как?» — подумал я. «Даже в этом утешении мне будет отказано!» Я кидался во все стороны, стучался в винные лавки и кричал «Вина! Вина!» Наконец я нашел открытый кабачок. Я спросил бутылку «Вина!» и, не разбираясь в том, хорошее оно или плохое, жадными глотками выпил его. За первой бутылкой последовала вторая, за ней третья. Я лечил самого себя точно больного и пил насильно, как будто дело шло о лекарстве, назначенном врачом для спасения жизни. Вскоре пары густой настойки должно быть ненатуральной, окружили меня точно облаком. Я пил залпом и потому опьянел сразу. В уме у меня все смешалось, потом успокоилось, потом опять смешалось. Наконец, почувствовав, что все мысли улетучились из моей головы, я поднял глаза к небу, словно прощаясь сам с собою, и развалился, положив локти на стол. Тут только я заметил, что я не один в зале. В другом конце кабачка сидели несколько мужчин отталкивающего вида, лица у них были испитые, голоса хриплые. Их одежда говорила о том, что они не из простонародья, но и не из среднего сословия. Короче говоря, они принадлежали к тому неопределенному разряду людей, самому презренному из всех, у которого нет ни общественного положения, ни состояния, ни даже ремесла а если есть, то разве только гнусное? Они не относятся ни к числу бедняков, ни к числу богачей и наделены пороками одних и убожеством других. Они в полголоса спорили, наклонившись над омерзительно грязными картами. С ним сидела очень юная и очень красивая девушка, чисто одетая, и казалась ничем не похожая на них, за исключением голоса, такого сиплого и надорванного, несмотря на ее свежее лицо, как будто она уже лет шестьдесят была рыночной торговкой. Она внимательно смотрела на меня, удивленная, наверное, тем, что видит меня в кабачке. Я был изящно одет, и мою внешность можно было назвать почти изысканной. Мало-помалу она подошла поближе. Проходя мимо моего стола, она приподняла стоявшие на нем бутылки и, обнаружив, что все три пусты, улыбнулась. Я заметил, что у нее прекрасные ослепительные белые зубы. Я взял ее за руку и попросил сесть подле меня. Она охотно согласилась и крикнула, чтобы ей принесли ужин. Я молча смотрел на нее глазами полными слез. Она заметила их и спросила, о чем я плачу но я не мог ей ответить и только покачал головой, словно за тем, чтобы слезы мои текли еще обильнее. Я чувствовал, как они струятся по щекам. Она поняла, что у меня какое-то тайное горе, и не стала пытаться отгадать его причину. Вынув носовой платок и весело уплетая свой ужин, она время от времени вытирала мне лицо. В этой уличной девке... Было что-то столь ужасное и столь привлекательное, бесстыдство так странно сочеталось в ней со страданием, что я не знал, как мне судить о ней. Если бы она взяла меня за руку на улице, я почувствовал бы к ней отвращение. Но эта девушка, которую я никогда не видел, которая, не сказав ни слова, села ужинать напротив меня и стала утирать своим платком мои слезы, Все это показалось мне столь необычным, что я не мог опомниться, был возмущен и в то же время очарован. Я слышал, как содержатель кабачка спросил ее, знает ли она меня. Она ответила утвердительно и сказала, чтобы меня оставили в покое. Вскоре игроки разошлись. Хозяин, заперев дверь и закрыв снаружи ставни, ушел в заднюю комнату. И я остался наедине с ней. Все это произошло так быстро, я повиновался столь странному порыву отчаяния, что у меня было такое чувство, будто я вижу сон, и мысли мои метались в каком-то тупике. Мне казалось, что либо я сошел с ума, либо нахожусь во власти некой сверхъестественной силы. — Кто ты? — воскликнул я вдруг. Чего ты от меня хочешь? Откуда ты знаешь меня? Кто тебе велел утирать мои слезы? Или это твое ремесло, и ты думаешь, что я пойду с тобой? Да я до тебя и пальцем не дотронусь. Что ты тут делаешь? Отвечай. Тебе что, деньги нужны? Почем ты продаешь свое сострадание? Я встал и хотел уйти, но почувствовал, что шатаюсь. В глазах у меня помутилась, смертельная слабость овладела мною, и я рухнул на скамью. — Вы больны, — сказала мне эта женщина, беря меня за руку. — Вы пили, как неразумные дитя. — Да вы и вправду дитя. Пили, сами не зная, что делаете Оставайтесь тут на стуле и ждите, пока по улице проедет фиакр. Вы мне скажете, где живет ваша мать и он отвезет вас домой, раз уж вы и в самом деле находите меня некрасивой, — прибавила она, смеясь. Я поднял глаза. Быть может, меня ввели в заблуждение винные поры Плохо ли я рассмотрел ее до этого, или плохо рассмотрел в ту самую минуту, не знаю. Но я вдруг заметил в лице этой несчастной роковое сходство с моей любовницей. Меня охватил леденящий ужас. Бывает такая дрожь, от которой шевелятся волосы. Простой народ говорит, что эта смерть проходит над нашей головой, но над моей прошла не смерть. Ее коснулась болезнь века, или, вернее сказать, эта публичная женщина сама была ею, и это она, болезнь века, приняв эти бледные, насмешливые черты, Заговорив этим сиплым голосом, уселась передо мной в глубине кабачка.